Глава тридцать седьмая В карете царит тишина, нарушаемая лишь мерным поскрипыванием плохо смазанных колес. В воздухе плавает аромат горькой соли и сухих цветов. Ройопин медленно уменьшается по мере того, как мы отдаляемся от замка. Я с трудом отрываю взгляд от стен, чтобы не мучить себя еще больше. Но тоска принимается грызть мое сердце с удвоенной силой. Я уже скучаю по своему лорду. Осматриваю притихших девушек. На лицах их вижу тревожную радость. Почти на всех. Деглия, устроившись напротив меня, держит за руку притихшую Кирину. Та не отрывается от маленького окошка и, кажется, даже лишний раз моргнуть боится. Не секрет, кто владеет ее вниманием, как и сердцем. Знаю, что вторую карету... которые следуют перед нами, сопровождают стражи лорда тьмы. Оборачиваюсь и выглядываю наружу. Тейг, восседая верхом, напоминает деревянное изваяние. Спина прямая, расслабленная кисть на рукояти меча. Нарзеец ни разу не оборачивается, будто не догадывается, что одна несчастная девушка желает хоть разок посмотреть ему в лицо. Кажется, что мужчина ничего не испытывает к молоденькой гильярике, Я жму в кармане дырявый платочек и вздыхаю. Может, это так? Старший страж выбросил бы кусок ткани, а не передал через меня. Или вовсе бы не принял. Вернувшись на место, замечаю влажные дорожки слёз на гладких щеках Кирины. Сердце моё сжимается от сочувствия, когда девушка смотрит на меня. В глазах подруги вижу отражение своих эмоций. Наверное, на моём лице та же печаль. Нас объединяет боль расставания с любимыми. Вот только Кирина осталась невинна. Простили ей? Не думаю. Она осталась верна не любимому мужу. Девушке придётся разделить ложе с тем, кого ей выбрал отец, мечтая при этом о другом, том, кто сейчас даже не удостоивает галерейку взглядом. Жестоко. Смахиваю слезу и улыбаюсь Кирине дрожащими губами. Решение приходит мгновенно. Мне нужно жериться, вайсук. Резкие слова взрывают унылую тишину и множатся шепотками вадушивившихся девушек. Как не скрывай чувства, среди запертых в одном помещении женщин трудно сохранить тайну. Каждая осведомлена о том, кому принадлежит сердце нашей самой юной подруги. Каждая искренне сочувствует Кирене. Но моя метка ещё не оформилась. Лепечет девушка, однако в ее взгляде загорается отчаянная надежда. Малое утешение для впервые познавшего истинную любовь не изменять дорогому человеку. Я киваю и, поменявшись с деглей местами, вынимаю с кармана платок. При виде его девушка ахает и белеет лицом. Но я не собираюсь ничего объяснять. Я действую. Капли моей магии превращают нежный шелк в золотые узоры. Чудовищная концентрация истощает меня, но я радуюсь шансу отвлечься от собственной боли. Вместо того, чтобы извиваться от изматывающих меня страданий, я выбираю помочь тому, кому ещё хуже. Когда тиара, похожая на метку Жриц, готова, я едва могу дышать. От усталости перед глазами темнеет, и я перевожу взгляд от мелких деталей золотистого узора на окно. Оказалось, прошло много времени. Мы уже подъезжаем к Луверину. Карета останавливается. Наступает момент для меня и девушек, с которыми мы за время, проведённое в Роепи, стали едва ли не сёстрами, попрощаться. Тейг проводит карету до замка моего отца, а мне стоит пересесть к Вильерру Таглору. Эллен вздрагивает и, подавшись к Ирине, снимает с её плеча украшение. А Тирия молча достает маленькую коробочку с кремом и быстрыми мазками скрывает мерцающее на коже девушке золотистое свечение. Я собираю последние силы, чтобы закрепить маскировку магией. Мы успеваем до момента, когда дверца открывается. При виде лютана я цепенею на месте, разрываясь от одновременно нахлынувшей радости, что брат в порядке, и огорчения, что он меня сопровождает. Игнорируя протянутую руку. Кирина поедет со мной. Говорю сухо, давая понять, что не спрашиваю, а уведомляю. И станет новой жрицей Вельье при замке Айсук. Как прикажете, Вильера Арелия. Иронично отвечает Лютан и опускает руку. Вам обоим стоит пересесть в карету Таглора. Я по очереди обнимаю девушек. Прощаюсь с ними, если не навсегда, то на очень долгое время. Я не вернусь в Луберин. Не смогу посмотреть в глаза отцу. Он сразу увидит мои чувства к тому, кого искренне ненавидит. Не сумею сообщить о том, что брат жив. Пропасть между мною и родными растёт с каждым мгновением. Стоит поторопиться, чтобы подняться в горы до наступления темноты. Лениво сообщает Лютан. Я замечаю, На руке брата повязку, и не сдерживаю хмылки. Лютан замечает это, и Ацарапов меня взглядом холодно добавляет. Мрак не дремлет.